Глава 60. -я. Рассказывала шёпотом, пряча лицо в ладонях, стыдясь каждой слезы, каждого дрожащего слова. О том, как считала дни до своей смерти, как слышала, как выбирают свадебное платье для другой, как мечтала хотя бы об одном прикосновении и получила вместо него лилии в гробу. А он слушал, не перебивал. Он сжимал мои пальцы в тот момент, когда я чувствовала, что от боли вот-вот у меня разорвется сердце, И я понимала, что я не одна, не одна наедине с этой болью. Когда я закончила, чувствуя, как мне становится и стыдно, и страшно, я посмотрела на него полными слёз глазами. Рука бережно-бережно стирала мои слёзы. Она лежала у меня на щеке, а я чувствовала её тепло, чувствовала, как она едва заметно гладит меня пальцами. Вторая рука держала мою дрожащую руку и легонько сжимала её. Знаешь, что самое обидное? прошептала я. Он меня не понимает. Он думает, что всё хорошо и ведёт себя так, словно я пообижаюсь, и у нас всё будет хорошо. Но нет, не будет. Я даже не знаю, спал ли он с Леонорой или нет. Хотя какая разница? Я хотела поговорить об этом с Дворецким. Он мой друг, но он начнёт защищать хозяина. Это его долг. И я понимаю, что он хочет всё наладить, вернуть, как было. А я... я не... «Не готова». Я чувствовала, как молча держал меня за руку. И в этом молчании было больше слов, чем в некоторых разговорах. «Спасибо, что выслушал», — прошептала я. Я чувствовала стыд, потому что когда-то с усмешкой относилась к тем людям, которые вываливают парикмахеру или маникюрщице все подробности личной жизни. Но сейчас я чувствовала, что мне стало легче, словно я поделилась с кем-то и уже не так болит. Я легла в кровать, чувствуя, что меня защищают. Телохранитель сидел в кресле, широко расставив ноги. Его руки в перчатках покоились на подлокотниках. Я не знала, смотрел он на меня или нет, открыты были его глаза или нет. Но одна мысль о том, что меня нежно гладила рука, которая до этого убила столько человек, ни разу не дрогнув, вызывала в душе какое-то странное волнительное чувство. Мой муж даже не почесался, когда меня пытались убить. Он, как обычно, всё делегировал кому-то, как той сиделке Элис. Я думала, думала о разводе. Если бы не эта проклятая истинность, я бы уже получила бумаги, откупные, и ушла, хоть босиком по снегу, хоть в лохмотьях, лишь бы не видеть его лицо, не слышать этот голос, что звучит то как приговор, то как мольба. Я лежала на спине, глядя в потолок, где тени от свечей плясали, будто насмехались. В груди тепло. Не боль, не страх, а именно тепло. Оно пульсировало под кожей, как живое. Я провела ладонью поключиться к горлу, и вдруг замерла. Там из самого сердца выступала нить. Золотая, плотная, сияющая так, будто внутри неё горел маленький кусочек солнца. Она шла вверх, сквозь потолок, сквозь крышу, сквозь облака и терялась где-то там, где живёт судьба. Я подняла руку, сжала её пальцами и потянула. «Ой!»